Глава 4. Торо Ильямани Недели две пар двалял дурака. Шлялся по центру бесцельно, но со значительным видом. Заглянул на Петровку, попил с Гонзо и королем Днестровского, покутил с Можаем на Подоле. Отдал визитку донецкого гнома на экспертизу. Дважды он замечал слежку. Во второй раз за ним в отдалении следовал старый знакомый, тот самый Шпик что канал неизвестно куда в переходе на Крещатике. Следили за пардом осторожно и ненавязчиво, и ничего не мешали делать. Через день пард звонил Гонди и сообщал, что новостей нет. Сотовый телефон могли прослушивать, поэтому пард ни о чем серьезном не говорил. В таверне с ним начали здороваться завсегдатой. Те самые гномы в кожаных куртках с бляшками, мрачный полувирк Зепелин, хольфик по кличке Мина, Девчонки-орки с рынка на соседней улице, каждый день ужинавшие именно здесь. Хозяин после визита Жарсона несколько оттаял и снова стал относиться к Парду благожелательно, тем более что Парт без напоминаний заплатил за вторую неделю. Больше всего Парт общался с гномами. В те же вечерние съедали по индейке и выпивали пару бочонков пива. На почве пива Парт с ними и сошелся. Рыжего гнома звали Бюскермолин, Чернявого Ройеловсен. Всю жизнь оба занимались охотой на дикие машины, в основном на грузовики. Оба родились в Карпатах, в том районе большого Кива, который издавна звался Львовом. Бюскермолину было 112 лет, Ройеловсену 78. Оба казались по гномии рассудительны и по житейски мудры. Именно от них Парт узнал о предстоящей большой охоте. Сам Вольва, знаменитейший в Киеве и за его пределами охотник на грузовики и магистр приручения, затевал очередной отлов дизельных дикарей. Как всегда, с размахом и тщательной подготовкой, свойственной всем долгоживущим. Бюскер -Молин и Рой Ловсон специально приехали из Львова, где им пришлось провести последние полгода. Вольво брал только опытных и тертых жизнью в основную команду. Грузовики все-таки не шутка. Оба гнома успели заработать прекрасную репутацию среди профессиональных охотников. И их Вольво просто пригласил однажды в свою постоянную команду. Как выяснилось, многие участники будущей охоты жили здесь же, в таверне, рядом с Пардом. Тот же полувирк Зепеллин, загонщик или Хольфинг Мина, специалист-сапер. Гномы сначала решили, что Парт тоже охотник, но ему пришлось разочаровать новых знакомых. Впрочем, тем было по большому счету все равно, чем занимается Парт. Вскоре Хольфинга стало двое. К мини присоединился его закадычный приятель по прозвищу Беленький. Хольфинги-полугномы почему-то всегда пользовались прозвищами вместо имен. С более высокими сородичами-охотниками они вальяжно раскланивались, Парду просто кивали. Пард не возражал. На остальных обитателей таверны охотники обращали мало внимания. Пард оказался единственным посторонним, с кем они разговаривали. Их общество вполне устраивало парда. Охотникам не было дела до его затей, а притвориться охотникам вряд ли удалось бы даже самому искушенному шпику. В среду утром таверну всколыхнула новость. С утра Вольво собрался наведаться и поговорить со всей командой лично. Гномы за завтраком даже пива выпили меньше, чем обыкновенно выпивали. На завтрак парт ходил редко, чаще всего он спал чуть ли не до полудня, но по такому поводу встал раньше и спустился в зал. Бюскер Молин, Ройл Мина, Беленький, Зеппеллин, двое людей-охотников и бойкий половинчик азартно обсуждали предполагаемые планы мастера Вольва. Гномы и Хольфинги стояли за выезд на Вшегородское шоссе. Люди, И половинчик полагали, что мастер направит взор в сторону Броваров или Борисполя. Зеппелин по обыкновению отмалчивался. Пард кивнул народу, народу усился с краю обширного стола. Охотники продолжали шумно спорить. Причем Парду показалось, что им не так уже важно, куда именно отправиться в Вольво. Им просто нравилось спорить о любимом деле. Они спорили. Спустя несколько минут кому-то пришло в голову спросить мнение Парда как независимого живого. Фарт пожал плечами и поинтересовался, зачем куда-то ездить, если грузовиков полно и здесь, на Брест-Литовском. Охотники оживились, обрадовались и на перебор стали объяснять, что в центре охота запрещена, потому что движение на том же Брест-Литовском сразу нарушится, и одна жизнь знает, что тогда произойдет. Охотиться следует за пределами центра на широких внешних шоссе, где по бокам гладкой дороги тянутся ряды приземистых коттеджей и боковые улицы тоже куда шире, чем в центре. Там есть шанс толкнуть грузовик с трассы, погонять его по закоулкам и в конце концов взять, либо загнав в тупик, либо высадив в его кабину парочку смельчаков, машиноловов, специалистов по приручению, самого Вольва, к примеру, или его ближайших подручных, вот Бьюса или Ройла. В лице Парда Эти суровые, живые, привыкшие иметь дело с могучими машинами, нашли благодарного слушателя. Парт никогда раньше не видел настоящей охоты на серьезную машину. Так, мелочь всякую иногда добывали николаевские кустари-умельцы, но до серьезной добычи дело никогда не доходило. Вольво появился около 11, когда споры пошли уже чуть ли не по третьему кругу. Высокого Вирга приветствовали зычным ум. И дружным ревом, да так, что с высокого потолка посыпалась труха и пыль. Даже хозяин таверны и гринь-работник вплели голоса в первое приветствие. Вольво тут же был посажен за лучший стол. Гринь натужно сопя прикатил бочонок Подольского. Охотники со стульями моментально подтянулись. И скоро за столом уже сидела плотная толпа. Вирги, гномы, хольфинги, люди, орки и полуорки. Половинчик и тот один был. Только ни единого эльфа пар не заметил. Да и вообще они в эту таверну заходили крайне редко. Пар достался у облюбованного за неделю с лишним стола. В конце концов он здесь совсем по другому поводу. Охота – вещь интересная, что и говорить. Да только пар не охотник. Он техник, если еще его новые приятели-гномы не догадались. Впрочем, техник тоже нужен на охоте. Но мастер Вольва кого попало не пригласит. Наверняка у него есть на примете сильные технари, прошедшие не одну охоту. «Эй, Пард!» Утробный бас Бюсхермолина вырвал Парда из раздумий. «Давай сюда!» И добавил на своем наречии, обращаясь к полугномам Хольфинга. «Альзо, бэвэгдиш, мах плац! Кукну man sich da breit gemacht hat. Пард вопросительно взглянул на рыжего гнома, потом встал, поднял стул зарезную спинку твердым шагом подошел к столу втиснул стул в образовавшуюся щель и сел между бюскер и миной вольва пристально оглядел парда и подал твердую словно пластмассовую ладонь я Олесь, вольва магистр приручения полагаю ты обо мне слыхал слыхал подтвердил Пард отвечая на рукопожатие как он и ожидал хватка у вольва была железная «Не очень много, но слыхал». «Представь, и я о тебе слыхал», – неожиданно сказал Вольво. Пард вопросительно приподнял брови. «Обо мне? От кого?» «От Джерсона». Пард растерялся. «Что общего у Вольво, мастера-охотника с крупным киевским бандитом?» «Ах да, они же вирги!» «Живые этой расы всегда поддерживали друг друга, даже если один был голытьба привокзальная» а другой делец Крещатика. Впрочем, среди привокзальной голыдьбы поразительно мало виргов. Можно сказать, вообще нет. «А Джерсона?» переспросил парт, чтобы выиграть время. «А Джерсона?» Длинные клыки выступали у Вольва из-под нижней губы. Все вирги из-за этого выглядели свирепо. Взгляд упрямо цеплялся за них. Парт пересилил себя и взглянул Вольва в глаза. Глаза у того были маленькие, Глубоко посаженные и колючие. Шапка прямых и жестких черных волос покрывала голову Вирга, словно шоферский шлем. «И что он обо мне говорил?» — спросил Пардвяло. «Говорил, что ты смелый живой. Мне нужны смелые на охоте». «Я не охотник». Вольва улыбнулся, отчего стали видны не только нижние, но и верхние клыки. Какой-нибудь впечатлительный половинчик домосед точно упал бы от этого зрелища в обморок. Я тоже не всегда был охотником. Да и сейчас я не всегда охотник. Парт пожал плечами. А чем я могу быть полезен? Ты ведь техник. Или даже ученый. Только техник, неохотно признался Парт. Неохотно. Старательно играя, как актер на сцене. Ему было нужно, чтобы в таверне прозвучало слово «техник» применительно к нему, Парду, и было нужно... Чтобы у всех осталось впечатление, будто он предпочел бы это скрыть, да не получилось. Какая же охота без техников? У меня их двое, кроме меня самого. И вечно у всех работы по уши. Как насчет найма? А вдруг я плохой техник? Никуда вдруг негодный? Никуда негодный техник за две сотни гривен в две секунды нанялся бы не то, что к донецким гномам, а даже на рудники в Норильск, без колебаний. Парт вздохнул. Вольва был неплохо осведомлен о его похождениях на этой неделе. Ты, конечно же, стоишь куда больше двух сотен в неделю, ведь так, иначе ты бы уже давно сидел в шахте за пультом. Ну, допустим, пять сотен, сказал Вольва. на первый раз отличишься плату двою. Парт задумался: Охота займет от силы 2-3 дня, а вероятнее всего вообще один, прихватив ночь. Пять сотен за день, да плюс такая реклама, что весь центр сколыхнется. Предложение Вольва – редчайшая удача. Но опять же Парду нужно было для виду поломаться и изобразить раздумье. А проверка? Не возьмешь же ты меня на охоту без всякой проверки? «Не возьму», – подтвердил Вольва. «А за проверкой дело не станет». И повысил голос. «Тим!» За соседним столом скинулся молодой Вирк в круглых очках и с аккуратной бородкой, лет тридцати не больше. Он преданно уставился на Вольва. "Принеси, как комп." Молодой Вирк молниеносно исчез за дверью и также молниеносно вернулся. На стол лег плоский черный брикет портативного компьютера. Порывистым быстрым движением Вольва откинул экран матрицу. Знакомая вещь. "Портативный, конечно." Щелчок. Экран компьютера засветился, по нему пробежала череда строчек. Шустрая штуковина. Парт приятно поразился быстроте загрузки. Раза в два шустрее моей. Это Рух Про, восьмерка. Работал на таких. Нет, честно сознался Парт. Я таких и не видел еще ни разу. Но он ведь совместим со стандартными формулами. Просто быстрее работает, да? Точно, подтвердил Вольва. Гномы, Хольфинги... Все живые охотники и неохотники, затаив дыхание, следили за происходящим. «Итак...» — Вольво щелкнул пальцами. «Позавчера из Мариуполя вышла колонна грузовых кенсуартов. Найди их!» Порт задумчиво потянул рух на себя. «Найти!» «А сеть? Как я войду в сеть? Здесь что, радиомодем?» Вольво снова улыбнулся. «Нет. Формулы инфрапорта знаешь?» «Знаю». Растерялся Парт. «А где здесь передатчик?» Вольво указал пальцем на стойку, за которой работал хозяин. «Там!» Незаметный глазок инфракрасного линк-порта прятался не то где-то среди бутылок, не то в недрах шкафов. Пальцы Парда исполнили привычный танец на клавиатуре. Инфрапорт ожил. Нащупал невидимым лучом передатчик и послушно слинковался с базовой киевской сетью. «Собака Биг Киев лист! запросил Парт. «Решетка?» «Incorrect request» – равнодушно отозвала сеть. Парт взглянул на экран, тихо выругался, убил в слове «list» лишнюю «и» и повторил запрос. «Решетка» «Enter names, please». Парт подумал и запросил все о грузовых перевозках в пределах Большого Киева. Вклинившись в статистику Южного сектора, нашел мариупольские файлы и выяснил, сколько Кенсуартов позавчера ушло в рейс. Оказалось восемь. Один во Львов на родину гномов приятелей, а остальные в центр. Эти семь и были нужны Парду. Он пофиксил бортовые номера, благо они все шли подряд, и стал по очереди запрашивать дорожные серверы, сверяясь с картой основных трасс Большого Киева. Везде, где колонна проходила мимо станций слежения и контроля, кенсуорты оставляли невидимый и неощутимый след. Но Пард был техником, и он умел идти даже по невидимым следам. След терялся сразу за черкассами. «Готово», — сказал он Вольво, отодвигая компьютер. Семкин суортов из Мариуполя, номера вот на экране. Сейчас они где-то между Черкасами и Золотоношей на перегоне. Полагаю, завтра к утру будут в центре. Подойдут, ясное дело, со стороны Борисполя». Половинчик, участник вчерашнего спора о месте охоты, пикнул мину под ребра и победно взглянул на Бюскермолина. «И ты еще сомневался, подойдешь мне или нет?» — спросил Вольво. Весьма впечатляющая работа. Формула удаленного доступа для тебя явно не в нове. Пард неопределенно пожал плечами. Впрочем, он сам был доволен своей работой. Считай, что ты нанят. Сегодня познакомлю тебя с остальной командой загонщиков, а завтра с утра в дело. Бюс, не забудь его разбудить. Людей ведь свежатина, не корми, дай до полудня поспать. Пард улыбнулся в ответ на жутковатый оскал Вирга. «И как ему эти зубищи не мешают?» — совершенно не к месту, — подумал Парт. «Добро, мастер. Постараюсь не проспать». «Ну и замечательно. Тогда к делу. Основная группа — саперы Бюс, Ройл, Саграда и Михай — у аэропорта на стоянке. Там будут ждать банник и лазука на джипах, тип -топыч и Ас на ручных грузовиках. Это группа сопровождения». Запелин, ты дальше на трассе, в случае чего будешь идти перед колонной и не пускать ее в боковые. Цундаб твой еще скрипит, не развалился». «Не скрипит, мастер. Он научился воровать смазку в гаражах». Компания за столом дружно взорвалась смехом. Видно, Цундап Запелина был всеобщим и давним любимцем. «Ну и прекрасно». Вольва впервые отхлебнул из бокала, все время стоявшего у его правого локтя. Бокал был серебряный. «Начнем у поворота на Васильков». Как всегда. Вольво просидел в таверне до шести вечера. Пард постепенно утратил интерес к спорам за столом, потому что спорили о вещах малопонятных, таких как ведущие колонны, жесткая дистанция и аварийный график. Если в технике загонщики Пард еще кое-как годился, да и то под чьим-нибудь руководством, то работа оперативной группы представлялась ему полнейшей загадкой. В шесть Вольво встала из-за стола. «Эй, Пард!» «Пойдем, познакомлю тебя с коллегами». У таверны к тротуару приткнулся приземистый Днепр. За рулем скучал сонный орк. Странно, но его парт прекрасно знал. «Вася!» — воскликнул парт. «Ты что, в центре теперь?» Черный орк Вася по кличке Секс встрепенулся. Сколько раз парт куролесил с ним в Одессе, на машинах и без. «Урод!» — поздоровался Вася. «А ты что? не знал?» «Откуда мне знать?» Парт шлепнул по выставленной в окно ладони. От шлепка дне очнулся и беспокойно завибрировал. Но едва рукоятки на двери коснулась рука Вольва, машина успокоилась и, похоже, вознамерилась опять вздремнуть. Вася не дал. Завел двигатель. «Ты ценный живой, Парт», — сказал вольва негромко. «Хоть ты и человек. У тебя много знакомств». «Да это мой старый приятель». Парт недоуменно пожал плечами. «Случайность, не более». «Вольво усмехнулся. «Когда ты поймешь, что в мире не бывает случайностей, поздравь себя!» «Ладно», — ответил Пард, не задумываясь. «Поздравлю!» Вольво засмеялся. Потом неуловимым движением извлек из кармана телефон, такой же модели, как у Парда, и быстро набрал номер. «Иланд! В экспоцентр, к техникам! Я нанял еще одного спеца!» Снова пили телефона. Вольво набрал очередной номер. «Экспо? Валентина мне!» Пауза. «Валь, я нашел третьего техника-загонщика. Едем. Подготовим имитатор». «Ну, значит, разбуди. Какие проблемы?» Днепр тронулся. Справа мелькнуло увенчанное полусферическим куполом здание цирка. За Днепром неотрывно следовал угловатый джип, выкрашенный грязной серой краской с разводами. Скорее всего, охрана. Все-таки Вольво был важной персоной Большого Киева. Лучшим охотником на крупную дичь, грузовики-дальнобойщики. Орквася Вася не слишком утруждал себя. Днепр, прекрасно обученная легковушка, мчала сама. Вася только сонно следил, чтобы она не вошла в раж и не ехала чересчур быстро, да чтоб не затевала гонок с норовистыми попутными. Спустя четверть часа Днепр и серый джип подкатили к кубическому зданию экспоцентра. Охранник эльф ушла к Баума, мгновенно освободил проезд. вольва здесь, конечно, знали. Новенький, и поэтому все еще восторженный лифт вознес Вольва и парда на тринадцатый этаж. Вася остался внизу, сразу же направившись в буфет, а охранники так и не вылезли из джипа. Набрав на кодовом замке формулу входа, вольва отворил дверь. Прошу! Он широким жестом пригласил парда внутрь. Столько аппаратуры и компьютеров в одном месте пард еще ни разу в жизни не видел. На встречу из-за стола встал хрупкий полуэльф в дымчатых очках. «Валентин!» – зычно сказал Вольво, обращаясь к полуэльфу. «Это Пард. Техник с юга. Завтра будет работать с вами в сцепке. Обучи его всему, что понадобится». Полуэльф-техник кивнул. Вольва тотчас вышел в коридор. Сухо щелкнул, закрываясь научный цифровой замок. В комнате, кроме Валентина, находился еще один полуэльф. Звали его Сергеем. «Ты знаком с формулами регулировки уличного движения?» – начал Валентин без предисловий. «Нет?» Но ну, тогда будем знакомиться. Первым делом управление светофорами в восточном секторе центра. Вот, садись. Знакомая техника. Компьютер был самый обычный. Правда, мощный и хорошо обученный. Мечта техника. И программы у полуэльфов были весьма полезные. Парт порадовался, что успел купить дискеты. В таверну Парда подвезли двое мрачных эльфово-охранников на джипе. Уже вечером. Одного из них, если Парт правильно запомнил, звали Иланд. Успело стемнеть, и включенные фары джипа выхватывали из мутной полутьмы стволы придорожных деревьев, мусорные баки, исписанные аэрозольными баллончиками стены домов и редких пешеходов. В центре, да и во всем Большом Киеве с наступлением темноты, редко кто ходил в одиночку. — Ну как? — спросил бюскер -Молен Парда, едва тот опустился на стул перед уже принесенным ужином. — Порядок, — удовлетворенно отозвался пард. Голова только пухнет, а так порядок. — Давай, подкрепись и баньки. Завтра подниму до света. Рой Ловсон жуя кивнул. — А если два гнома сказали тебе, что поднимут рано, значит поспать не удастся даже до рассвета.